Чингиз Акифович Абдулайев. Смерть над Атлантикой. Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, чем знание. Данте Алигьери. Глава 1. Знакомство. Больше всего на свете люди, плохо переносящие самолёты, не любят перелёты над Атлантикой и Тихим океаном. Это испытание не для слабонервных. Когда в иллюминаторе часами видна лишь бесконечная водная гладь, словно вся суша, как во времена великого потопа, поглощена водной стихией. На поверхности тихого океана могли бы разместиться все континенты, включая Антарктиду. И сама мысль о масштабах самого большого океана на Земле делает любое такое путешествие труднопереносимым. Он никогда раньше не летал над Тихим океаном и не собирался делать этого впредь. Для этого нужно было оказаться в Австралии или на каком-нибудь острове Полинезии. И хотя в душе он был заядлым путешественником, при одной мысли о подобном маршруте у него портилось настроение, и он твёрдо знал, что не решится на такой перелёт. Может быть, поэтому он никогда не бывал ни в Австралии, ни в Антарктиде, ни на тихоокеанских островах. Во всех остальных частях света дронк бывал и не по одному разу. Уже в зрелом возрасте он вспоминал некоторые свои поездки. Как отчаянно он рисковал, например, пользуясь грузовыми самолётами, чтобы вылететь из Анголы или Афганистана. Однажды он совершал путешествие в Калькутту по маршруту Москва-Ташкент-Карача-Калькутта. Самолет, летевший дальше во Вьетнам, был забит вьетнамцами и их огромными тюками, коробками и ящиками. Это было в октябре 91-го. В общем, если вспомнить, что несколько раз он попадал в разные авиапроисшествия, а дважды самолеты, в которых он летал, загорались, то можно считать, что ему необычайно везло. И тем не менее, он ненавидел летать, хотя вынужден был делать это по 30-40 раз в год. На этот раз вместе с Жил они вылетали в Нью-Йорк рейсом 115 британской авиакомпании на самом большом в мире авиалайнере Boeing 747. Самолёты подобного класса можно назвать воздушными «Титаниками». Они могли иметь на борту 14 мест первого класса, примерно 70 – бизнес-класса и более 300 – туристического. При этом они имели не два уровня, как большинство авиалайнеров, перелетавших с одного континента на другой, а три. 20 мест бизнес-класса размещались на третьем уровне в своеобразном выступе за кабиной «Титаник». пилотов. Соответственно, салон первого класса был под кабины пилотов, что обеспечивало пассажирам поразительный обзор. Дронго редко летал первым классом. Он считал, что летать в подобных условиях могут позволить себе лишь люди большого достатка, звезды шоу-бизнеса и актеры Голливуда. Однако Джилл получила приглашение от кузины из Нью-Йорка, А вместе с ним два билета первого класса. Отказаться было нельзя, лететь другим рейсом глупо. Вот почему Дронга, со вздохом, согласился прилететь в Лондон, чтобы встретиться там с Жил, а затем вместе с ней вылететь в Нью-Йорк. Салон для пассажиров первого класса в четвёртом терминале Хитроу находился довольно далеко от места посадки. К счастью, у них было время. Поэтому, расположившись на диванах, Дронга и Джил заказали себе апельсиновый сок. Дронга с удивлением замечал, что его вкусы часто совпадают со вкусами Джил. С одной стороны, это было приятно, а с другой, он пугался подобного единомыслия, понимая, как трудно ему будет каждый раз расставаться с ней. Привыкший к одиночеству, Он не мыслил себе иной жизни, иногда справедливо порицая себя за эгоизм. Но Джилл за последние несколько лет привыкла к его образу жизни, его привычкам и странностям, и прощала их, как может прощать только любящая женщина. Сегодня Джилл была в темном брючном костюме, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру. Дронго читал газету «Открыл». Когда услышал громкий голос вошедшего в зал ожидания незнакомца. Всё-таки мы успели. Входи быстрее, Луиза, иначе мы не успеем отдохнуть перед полётом. Незнакомец был необъятных размеров. Взглянув на дронго, он подошёл к стойке дежурной и предъявил билеты. С ним была женщина лет 40, обычного телосложения, но рядом с толстяком она выглядела миниатюрной. У женщины была роскошная стеганая сумочка от Chanel, на ней был светлый костюм с логотипом той же фирмы. Женщина улыбнулась и прошла в зал. Мистер Фридрих Кремер громко сообщил толстяку: "А это моя супруга Луиза. Мы летим в Нью-Йорк. Мне наконец удалось уговорить её совершить это путешествие". Ваша супруга никогда не бывала в Америке? улыбнулась дежурная, сидевшая за стойкой в красноватом цветастом платье, униформе стюардесс British Airways. Никогда, подтвердил, широко улыбаясь Креймер. Она боится перелётов через океан, и мне удалось уговорить её. Только теперь. Наша дочь выходит замуж, и мы летим к ней на свадьбу. Поздравляю вас, Герк Кремер, улыбнулась дежурная, возвращая пассажиру паспорта и билеты. Мы пригласим вас на посадку. Надеюсь, рассмеялся Кремер. По-английски он говорил с австрийским акцентом. Дронго заметил инициалы знаменитого австрийского банка на портфеле Кремера. Kreditanstalt Bankverein. Они прошли в глубине зала. После чего почти сразу в зал вошёл невысокий мужчина с характерным разрезом азиатских глаз. Для непосвящённых все азиаты одинаковы. На самом деле, корейца от китайца или японца отличить довольно легко. Если, конечно, вы прожили какое-то время в Азии. Дрон родился в Баку и много раз бывал в странах азиатского региона. Более того, На юридическом факультете с ним учились студенты из Вьетнама и Лаоса. Именно тогда он обратил внимание на различия между внешне похожими друг на друга азиатами. «Господин Ким Гван Сун?» – спросил, улыбаясь дежурная, взглянув на его паспорт. «Вы гражданин Америки?» – «Да», – кивнул пассажир. – «И мне не нужна виза. Вы ведь хотели спросить меня о визе?» Нет, ответила дежурная. Всё в порядке. Можете пройти в зал. Мы пригласим вас на посадку. Корейц держал в руках тёмный портфель для ноутбука. Строго кивнув дежурной, он прошёл к столу, чтобы посмотреть последние сообщения на своём компьютере. Дронга попытался продолжить чтение, когда в салон вошла женщина лет 35 в тёмно-бордовом платье. Чёрные волосы, большие глаза, чувственные скулы. Оглянувшись, женщина посмотрела на Дронга. Он сидел, положив ногу на ногу, и поэтому невозможно было не заметить его дорогую обувь. Уже много лет он отдавал предпочтение товару одной и той же фирмы, Bally. Хотя Дронга сидел, Вашетча отметила его высокий рост, рост баскетболиста, умные насмешливые глаза. тонкие губы и явно намечающуюся лысину. Она оценила его элегантный костюм от Валентина и улыбнулась ему. Он тоже улыбнулся незнакомке, но заметил, как нахмурилась Джилл. Подойдя к нему, она тихо сказала. — Я, конечно, не ревную, но, надеюсь, ты не будешь смотреть на эту красотку во время полета. — Кажется, ты ревнуешь, — улыбнулся Дронго. Мерседес Банилья, громко произнесла женщина, вновь оглядываясь на Дронга. Было непонятно, кому было адресовано сказанное Дронга или дежурной за стойкой. Очень приятно, сеньора Банилья. Вы из Мексики? Sí, Mexico City. Будете делать пересадку в Нью-Йорке? Нет, я останусь в городе на несколько дней. Синьора Баниле снова посмотрела на Дронга, и насмешливая улыбка тронула её губы. Она заметила, как Дронга и Джил обменялись репликами и поняла, что сидевшая рядом с Дронга молодая женщина не приходится ему дочерью. Интересная будет компания, подумал Дронга. Обычно в салонах первого класса бывает мало пассажиров. сказывается её оглушительная цена на билеты и возможности пассажиров такого уровня. Они летают в Нью-Йорк на конкордах или заказывают индивидуальные самолёты. О чём ты задумался? Поинтересовалась Джил. Жалеешь, что летишь вместе со мной? Мне кажется, эта жгучая мексиканка готова с удовольствием провести время в полёте именно с тобой. Или мне только показалось? Я от страха становлюсь во время полётов импотентом, полушутя про барматалдронга. И ты об этом прекрасно знаешь. Ненавижу летать, тем более через океан. Сколько раз ты делал такие перелёты? лукаво спросил Аджил. Через стихии океан впервые, вздохнул он. А вообще летал очень много раз. Лучше не вспоминать. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошли ещё двое. Им было лет по 50. На мужчине был роскошный чёрный костюм, одного взгляда было достаточно, чтобы понять, какой фирмой он сшит. В его покрое угадывался стиль Клода Бануччи. Женщина была в красивом изумрудно-голубом платье от Dolce Gabbana с сумкой и в обуви от Salvatore Ferragamo. И хотя пик словы Ферогама пришёлся на послевоенные годы, во всём мере ценилось изящество линий кожаных изделий этой фирмы. Из сумки, которую держала женщина, выглядывала симпатичная мордочка чёрного королевского пуделя. Любопытные чёрные глазки остановились на Дронге. Он улыбнулся собаке. Наши паспорта и билеты, негромко произнёс мужчина. Мистер и миссис Стритон, прочитала дежурная. У вас есть разрешение на ввоз собаки в Америку? Вам известно о карантине? Конечно, улыбнулся Стритон. Вот документы о прививках, вот разрешение ветеринарной службы, паспорт собаки. Мы уже дважды путешествовали из Европы в Америку и обратно, и она всё время была с нами. Вы хотите взять её в салон? уточнила дежурная. Наши правила не для пассажиров первого класса, закончил за неё фразу Стритон и улыбнулся. Вы должны были получить специальное разрешение, всё ещё сомневалась дежурная. У неё было типичное лицо англичанки, слегка удлинённое, с тяжеловатой челюстью. У нас есть разрешение, вступила в разговор миссис Стритон. Вот оно, дорогой. Достав разрешение, Она протянула его дежурной. "Садитесь", указала им дежурная на стоявшие в зале столики. "Мы скоро пригласим вас на посадку". Стритон, согласно кивнув, направился к соседнему стронг-дивану. Его супруга прошла следом, неся пуделя. Дронга ещё раз подбегнул забавной собачки. В этот момент в зале появилась ещё одна пара. Молодые люди, которым не было и 30, вошли в салон, чуть испуганно озираясь. Молодая женщина была рыжеволосая со смешными веснушками на лице. На ней были джинсы и светлая куртка. Парень был высокого роста с красивыми каштановыми волосами, уложенными с помощью геля. чувственные чуть синеватые губы, красивые породистые лицо, которое обычно бывает у моделей, снимающихся для глянцевых журналов, и тёмные круги под глазами, которые бывают у людей с больными почками. Извините, у дежурного был достаточно намётанный взгляд, чтобы отличить пассажиров первого класса от обычных. Этот зал для пассажиров первого класса. У вас билеты в первый класс? Да, гордо ответил молодой человек, протягивая билеты. В руках он держал тёмную сумку, у его подруги была такая же. Извините, мистер Нильсон, кивнула дежурная, улыбаясь пассажирам. А это миссис Нильсон. Да. Нет. Да. Молодая женщина испуганно взглянула на спутника. Мы ещё не успели пожениться. Крево усмехнулся молодой человек. По этому по паспорту, она пока мисс Милани Кэлсорп. Но летим мы вместе. Вы граждане Великобритании? уточнила дежурная. В наших паспортах всё указано, ответил Нилсон. Я Самуэль Нилсон, а это моя будущая жена. Он двигал челюстью, очевидно перекатывая во рту жвачку. Садитесь, мистер Нилсон. на дежурную не произвела впечатления его актёрская внешность. У нас всё, позвонила кому-то дежурная. 10 человек на сегодняшний рейс, больше обычного. Да, спасибо. Через 2 минуты я приглашу их на посадку. Какая интересная компания, ещё раз подумал Дронга. Австрицы Кремер, кореец, мексиканка, англичанин Нилсон и его подружка Милана. Семейная пара американцев и мы сжил. Маленький срез всемирной цивилизации. Мы приглашаем вас на посадку господа, объявил дежурный, привычно улыбаясь и дронга, убрав газету, поднялся с дивана.